Глава 13. Ты уверена, что это та самая улица? Поинтересовался Джо, когда мы с ним вылезли с кеба и начали осматриваться по сторонам. Не самое лучшее место, душенька. Не хотелось бы тут задерживаться. Местные газеты ежедневно пестрят сообщения о том, что кто-то был ограблен в Сидоле. Я не хочу становиться следующей жертвой. Прекрати почитать. Поправив спадающие до земли юбки, Я внимательно оглядела стоящий друг за другом дома, отмечая их обветшалый вид и унылые окрестности. Если вон та вывеска не врет, это и есть Эммари Лейн. А воны нужен нам дом. Дверь открыли после третьего истока. И сделал это тот самый светловолосый парень, что встречался нам вчера ночью на улице. В ответ на ясно читаемый в его глазах немой вопрос, я передала ему свой цилиндр с почём и вошла внутрь. На ждут Джозеф семенил рядом, готовый в любой момент дать дёру. Защитник из моего приятеля был так себе, но любила я его не за это. Помещение было пустым, не считая стоящего в центре стола, за которым спиной к нам сидело трое парней и девушка. И импровизированы сцены, где собрались девчонки из Лерой, Оли, Савин и Натали. Первый мой приход заметила пышненькая блондинка. Развернулась на стуле и начала изучать пристальным взглядом прежде чем капризно поджать губки. «Что она здесь делает?» Вопрос был адресован одному конкретному парню, к боку которого она приклеилась, как пиявка, но расслышали все. «Эй, а можно повежливее?» «Меня вообще-то пригласили». С клочным характером я никогда не отличалась, но при виде обнимающей ее за талию механической руки во мне проснулся. Взерошенный, как воробушек, дракон, нацепив на лицо наглую улыбку, при виде которой меня бросило в жар, Макс поднялся из-за стола и, не обращая внимания на свою возмущенную подружку, направился ко мне. — Так и знал, что ты не устоишь перед моим обаянием! — шепнул мне на ушко этот ненормальный и, взяв под руку, повел прямо к сцене. — Причем тут твое обаяние, Мех? Не остался я в долгу. Мечта стереть с его лица это выражение объевшись сметаны котяры. Мне просто нужны деньги. А сейчас объясни, что здесь происходит? Хе-хе, -хе", прервал он разговор, одавшись за спинной притворный кашель Джо. Лекса, милая, может ты представишь меня этому джентльмену? Макс резко остановился и не пуская моей руки, медленно развернулся. Прищурив глаза, он с ног до головы оглядел моего спутника который сегодня вместо своего любимого яркого камзола оделся во всё чёрное, чтобы, как он сам утром выразился, подчеркнуть своё меланхоличное состояние, связанное с пропажей Армана. Этот Джо, и он со мной. Прошу любить и жаловать, огласила я и указала приятелю глазами на свободный стул. Макс представился в ответ и, дождавшись, когда Джо займёт своё место, прошептал мне на ухо: "Я просил тебя, Никого собой не приводить. Нет, не просил. Может, не вслух, но это подразумевалось. Слушай, он из понятливых и никому ничего не расскажет. Кто он тебе вообще? Вопрос поставил меня в тупик. Ну, или не сам вопрос, а тон, как им он был задан. Словно я сижу на допросе у гремучаута, и их офицер вознамерился вытрясти из меня душу. А тебе какая разница? Мы перехватив убийственный взгляд красивой блондинки, что, в отличие от остальных, следило за каждым нашим движением. Я проглотила, готовая сорваться с языка, слово «друг». «Мы и встречаемся». «Серьезно?» Вышло громче, чем он надеялся, и все присутствующие начали коситься в нашу сторону. «А что такого?» Несмотря на него, я притворилась, то стряхиваю невидимую ниточку с корсета. «Да ничего», — пожал плечами мех. Просто мне показалось, что твой любовник раздевает меня глазами. Джо, твою ж мать.